Голова 20. Боевые техники кардинально отличаются от тех, которые я изучал раньше. Теперь каждая из них содержит опциональную печать, отвечающую за количество вкладываемой магии, от 1 до 100 в процентах. Ходят слухи, что эти печати можно усложнять, добавляя к формуле десятичные дроби. Правда это не точно. Все же магия от математики далека, но все же споры не умолкают. Благодаря этим процентам удалось определить ранжирование стражей. Опять же, чтобы мне присвоили Деранг, я должен исполнить боевую технику с минимальным использованием энергии не менее сто раз. И хотя уже есть устройство оценки магического потенциала, ассоциация до сих пор требует показать истинную силу. У меня, как, впрочем, и у всех, на деле выходит больше. Вот заучивание, как они говорят, магических цифр самое сложное дело. Тут ведь не так, как у нас от 0 до 9. Нет, у магии от 0 до сотни и никак иначе. То есть на каждое число от 0 до ста своя печать. Но так как я не намерен в пылу сражения еще считать, так как и все заучивают только три печати. 1, 10 и 50. Этого вполне хватает на все. Один исключительно для подтверждения ранга. 10, чтобы использовать в обычных обстоятельствах, ну а 50, чтобы жахнуть как следует, истощив половину магического потенциала и остаться после такого на ногах. Все, абсолютно все пробужденные изучают техники основных элементов. Огонь, воду, ветер, землю. Вместе с этим осваивают исцеление, иллюзию, крепление и разгон. Обычный набор боевых способностей известный каждому обученному в бастионе стражу. Само собой, есть уникальные техники, которыми владеют выдающиеся пробужденные, Те, чей талант хотят непременно расширить. Словом, редкие счастливчики. В моем случае мне досталось стандартное пособие с основными техниками моего ранга. Это на самом деле не такая уж и удача. Собственно, вся удача состоит в том, что я получил это пособие еще до того, как меня приняли в бастион. То есть, среди своего потока я буду же в числе самых умелых, и могу позволить себе сконцентрироваться на иной программе. Техника огня, с нее начинают абсолютно все. Она самая опасная по сравнению с остальными, и как первый жизненный урок подходит как нельзя кстати. Именно поэтому я начал с ветра, ну и её эту опасность. Моей психике и так в последнее время часто достается, Не стоит плодить ненужные травмы. Воздушный поток — совершенно бесполезная техника, которая за 10% магии дует в направлении, указывающей печати. И вот после ее использования всем становится понятно, почему начинают с огня. Часть потока попадает в самого заклинателя. Был бы это огонь, я бы спалил себе волосы или получил ожог. Естественно, после этого все следующие техники стражи выполняются Паской, пока не натренируют контроль. И да, отточить контроль лучше всего с помощью огненных техник. Там отдача куда более явная. К слову, стражи неохотно используют техники. Они хоть и малоэффективные, но сильно ослабляют пробужденного. Если один раз мощно ударить магией, например, на 50%, то, соответственно, этому упадут характеристики. Срезать свою силу аж два раза во время битвы мало кто решится, поэтому техники в основном используют как козырь. Другое дело пробужденные высокого ранга, у которых магических сил невероятно много. Техники ранга на один ниже — они могут использовать куда больше с той же эффективностью, а когда дело доходит до магии их уровня, то там совсем другая разрушительная мощь. Когда прорвусь на следующий ранг, для меня техники нынешнего не будут проблемой, значительно слабее это их применение я не стану. Теперь, когда была возможность устанавливать количество вложенной магии, стало куда проще определять свой максимум, и вместе с тем мои тренировки немного усложнились. Собственно, большая часть труда уходила на контроль. Необходимо чувствовать возможную отдачу и не давать магии ранить самого себя. Осваивание боевых техник — задача непростая. Магический потенциал не бесконечен. Восстанавливать его долго. А если использовать только 1% силы, то о развитии контроля не может быть и речи. На данном проценте даже огненная техника ничего, кроме тепла, не выдаст. То же самое и с другими. 9 выполненных техник на десятке. Парочка по единице. И я ослабленный возвращаюсь в свое жилище, чтобы отдохнуть. Дальнейшие тренировки невозможны, так как мои физические возможности срезаны больше, чем на 90%. Остается только лежать и ничего не делать. Сон, днем в город для посещения тренировочного зала, а затем обратно освоивать техники. Моя жизнь превратилась в замкнутый цикл, где все было поставлено только на собственное развитие. И я довольно быстро привык к такому ритму, причем настолько, что к тревожным новостям относился спокойно. Оповещение, где всем действующим стражам надлежало явиться по месту назначения, застало меня вечером, именно в тот момент, когда я перед сном выпивал последний эликсир из своих запасов. Мне было приказано явиться на северную стену в течение суток и вступить в распоряжение какого-то человека. И да, как я и ожидал, мое назначение там не изменилось от прошлого. Подай, принеси, отойди, не мешай. А прошел бы подтверждение ранга, то назначение оказалось иным, более ответственным. Так как времени было достаточно, я со спокойной душой лег спать. Необходимо выспаться, чтобы завтра с полными силами отправиться на стену. Новости тоже завтра гляну, тогда информации будет больше. Утром я с бутербродом в пасти искал в сети причину вызова стражей на стену. А она была довольно серьезной. Орда отступила от того города, направившись к нам. Она даже успела нагнать колонны с беженцами, которых везли в этот город. И, по словам автора статьи, выжить удалось лишь единицам. Куда подевались стражи с ранга, непонятно. Они бездействуют. Сражаются только пробужденные ниже рангом, а также обычные люди, подготовленные к войне. Посмотрев на свои характеристики, улыбнулся. Теперь я смогу сделать куда больше, чем в прошлый раз. Физическая сила. 117. Проворность. 112. Скорость. 87, реакция – 86, стойкость – 104, выносливость – 106, чутье – 71, общее максимальное могущество – 683. Тренировки не прошли даром. Вот будто чувствовал, что придется сражаться, и результаты даже лучше, чем можно предполагать. По сравнению с моими начальными показателями, эти выше более чем в 5 раз. При освобождении магии даже несколько человек не смогут мне навредить, когда, как я, раскидаю их всех. Если бы такие же показатели были у меня при встрече с тем здоровяком, то ему бы потребовалось куда больше усилий, чтобы вырубить меня. Хотя если он был честен, когда говорил о своем чутье, то напасть неожиданно и вовсе бы не вышло. В любом случае, я теперь готов сражаться, и мой арсенал стал шире. Мастерство владения мечами секатора удалось поднять до достойного уровня. Повесывание для меня словно деревянные прутики, практически невесомые, когда как их вес и прочность позволяют колоть камень и оставлять на стальной плите впечатляющие царапины. Думаю, в сражении с мутантом их броня не станет проблемой. Ловкость движений тоже удалось улучшить. У меня больше не кружится голова при курках и нет чувства потери равновесия. Тело уже само адаптируется к смещению ног, поэтому даже на скользкой поверхности я не упаду, как мешок с песком. Либо смогу стоять, либо упаду правильно, избегая возможных травм. слом мягко лягу, а не тяжело рухну. А вот со стрельбой успехов мало. Процесс освоения занимал много времени и стоил довольно дорого. По словам инструктора, достойные стражи способны стрелять не менее чем наполовину принцельной дальности своего оружия. И это на глаз, желательно на бегу. У меня две пушки, у них разные патроны, А у патронов кардинально отличается баллистика пуль. Но и цена, само собой, тоже кусается. И опять же, новая гаубица не блещет прочностью. Поэтому пристреливать ее все равно, что молотком бить. Научиться-то научусь, только она сломается в процессе. Именно поэтому я не занимался стрельбой, оставив это оружие для ближнего боя. Ситуация под стенами пока не изменилась. Рда все еще на подходе. И действующие стражи продолжают пребывать на защиту. Никто точно не знает, к какой именно стене подойдут мутанты. Они могут изменить свой маршрут в любой момент, и по этой причине силы распыляют. Перекинуть их в нужное место всегда успеют. Собирался, не торопясь, сейчас спешка будет только мешать. Нормально закрепить на себе все снаряжение, собраться без паники, чтобы ничего не забыть. Инструкторы не зря требуют плату за обучение. Они отлично разбираются в своем деле и даже сверх того. Допустим, все это время до их подсказок я неправильно затягивал ножны с мечами. Я, не понимающий в этом толк, разницы не замечал, полагая, что они и должны болтаться. Однако на самом деле все настраивается. Теперь они не то, что не болтаются, я даже их веса практически не ощущаю, когда те у меня за спиной. И это без высвобождения магии. Из моих новых возможностей я намерен использовать только несколько, и те лишь из ветки исцеления». Уменьшение силы и мобильности в сражении с мутантами допускать нельзя. Просто высвобождая магию и махая мечами, я смогу забрать намного больше врагов, чем швыряясь магией. Такой же стратегии поддерживаются все остальные. Поиск в стене был заполнен пробужденными. В основном туда держали путь одиночки, но встречались и сработанные команды. В нашем городе хватает действующих стражей вроде меня. Те, которых не приняли в бастион и они не занимаются патрулированием улиц. Само собой, из всех присутствующих я никого не знаю. Снаряжение присутствующих впечатляло. Многие имели помимо оружия еще и броню, а это дорогое удовольствие. По рангам они тоже внушали уверенность в успех отражения вторжения Никого нет ниже моего уровня. Напротив, подавляющее большинство имеют си ранг а вот следующих куда как меньше. И это вполне естественно. Если ты имеешь ранг Б то лучшим решением будет вступить в бастион или работать на ассоциацию. Все же боевой потенциал близких к вершине уже на совершенно ином уровне, когда как мой и на один ранг выше приближен к посредственности. Правда, это не мешает мне, как и остальным, быть действующими стражами, которые едут к стене, чтобы вступить в бой с ордой мутантов».